Глава восемнадцатая. Бом-бом. Каркуша захлопала крыльями от радости, что Василий оказывается вовсе не сумасшедший, и, потеряв равновесие, тут же соскользнула вниз. Едва успела крылья расправить, чтобы коту на голову не свалиться, а то неизвестно, кем бы он опять себя возомнил. «А как же ты в квартиру молодого человека попал?» Задала она резонный вопрос «Э, «Про это я пока не вспомнил», – беспечно отмахнулся Василий «Может, он сотрудник музея и меня домой на выходные взял?» Версия звучала правдоподобно, тем более, что была суббота «Тогда тебя и другие сотрудники должны знать Беги скорей пока не все посетители вышли» В тот момент куранты на Спасской башне Кремля после мелодичного вступления колокольного перезвона завели свое привычное «бом-бом», и с последним ударом, всего Каркушина считала девять, двери музея закрылись. «Ну вот, не успел», — пожалела она Василия, который вместо того, чтобы воспользоваться моментом и проскочить в здание, зачем ты считал бомбы вместе с Каркушей «Нет, я не музейный кот», — вдруг вздохнул Васька «Я эти бом-бом так близко в первый раз слышу» Каркуша попробовала его утешить «Не огорчайся, зато уже поздно, и в Кремль к президенту никого не пустят А завтра утром, после хорошего сна, к тебе память вернется, вот увидишь» А я тебе дорогу к дому покажу Я ее специально запоминала Правда, с надеждой посмотрел на нее Василий Тогда давай скорее спать И кот свернулся калачиком прямо под фонарем Каркуша еле уговорила его перебраться на крыльцо музея под крышу Вдруг ночью дождь пойдет К тому же там не было ни горожан, ни туристов Все знали, что музей закрыт Сама она втиснулась между Васькиной спиной, мягкой и горячей, и кирпичной музейной стеной, жесткой и холодной. Последнее было не очень приятно, зато безопасно. Конечно, если ночью на них не набредет какая-нибудь бездомная псина. — Ты собак не боишься? — на всякий случай решила она уточнить у Василия. Вместо ответа кот продемонстрировал острые когти. «А вдруг они к нам во сне подкрадутся?» Не успокаивалась Каркуша. «У меня отличный слух», — сонно пробормотал Василий. «И что ты сейчас слышишь?» «Как Москва дышит!» Каркуша раскрыла клюв от удивления и несколько минут напряженно вслушивалась в городские звуки. «А я слышу только...» «Как люди разговаривают и смеются. Да машины туда-сюда ездят!» — огорчилась она. «Это оно и есть! Дыхание города!» — терпеливо объяснил Васька, но кончиком хвоста все-таки подергал, намекая Вороне, что вопросы ему надоели. Каркуша кошачьих знаков не понимала, а потому снова спросила а в 1812-м он также дышал?» Вопрос был с подковыркой. Вдруг Василий начнет вспоминать, да и поймет про себя что-нибудь важное. Хотя бы то, что к тем далеким временам он никакого отношения не имеет. Но Василий ответил, не задумываясь. «Не, тогда по ночам другие звуки были. То собак с просони где-нибудь забрешет, то конь заржет» то повозка колесами по бревнам простучит, то наши разорутся, территорию примутся делить. Еще совы ухали, Ой, сверчки за печкой трещали, мыши в подполе шуршали, — мечтательно перечислял Васька. Вдруг голос его посуровил. — Но это пока Бонапарт к нам не заявился. Тогда москва огнем задышала а а ты сладкое любишь перебила ваську каркуша чтобы он не успел рассказать что-нибудь такое от чего и потом кошмары снится будут молоко сгущенное удивившись вопросу ответил кот а торт если на нем крем и сгущенки то да облизнулся васька «А почему ты спрашиваешь?» «Только аппетит раздразнило». «Одна ворона мне по секрету сказала, что на Красной площади огромный торт стоит. Его люди много столетий назад испекли, а съесть не смогли». Васька порылся в памяти, но никаких историй про торт на Главной площади Москвы не вспомнил. «Шутила твоя ворона». Сердито буркнул он, потому что после Каркушиных вопросов ему нестерпимо захотелось сгущенки или хотя бы просто молока. «Спей, давай Каркуша послушно закрыла глаза, но засыпать без сказки на ночь, которую им с Настенькой всегда рассказывали мама или папа, было очень непривычно. Она с грустью вздохнула. «Скорее бы уж их увидеть!» «Ча вздыхаешь?» еще более сердито спросил василий мешаешь спать сама же сказал что мне хороший сон нужен не могу уснуть без сказки пожаловалась каркуша расскажи еще что нибудь ты взрослый много всего знаешь ладно смилотивился кот которому последние слова каркуши пришлись по душе а про кого предупреждаю сразу про ворон я сказок не знаю Так что выбирай, или про котов, или про людей. — Давай про людей, — попросила Каркуша, соскучившаяся по Настеньке.